Зеленый хребет. Таверна у быка. Парнишка лет восемнадцати сидел в таверне и пытался залить дешевым пойлом свой стресс. Его руки тряслись уже который день. Каждую ночь он вспоминал, как встретил настоящего монстра. Чудовище во плоти, в образе прекрасной девушки. Хоть лица он и не видел залить ей маской, но был уверен, что она прекрасна. Ведь чем красивее девушка, тем ужаснее скрывается за ее красотой монстр. Именно так он и думал, именно это он и видел в тот день, когда всю его команду порубили на куски жесточайшим образом. И все это произошло за считанные секунды. Девушка даже меча не обнажила. По крайней мере, он этого не заметил. Парнишка очень долго решался, прежде чем вступить в ряды грабителей, когда его один знакомый за процент туда пристроил. А теперь он в полуобморочном состоянии сидит в трактире и пытается при помощи алкоголя все забыть. Парень поднес кружку крепкого вина к рту и замер. Его всего начало трясти. Он почувствовал смертоносную ауру, наподобие той, что была у девушки в маске. Но эта аура слегка отличалась. Переборов свой страх, он довернул голову к окну и никого там не увидел. Ему лишь померещился силуэт какого-то босоногого мужчины. «Странно», — прошептал он, — «надеюсь, мне теперь не будет повсюду мерещиться ее зловещая аура». Почти сразу после этих слов у него сильно заболела голова. Наверное, настолько сильно страх влияет на его тело и сознание. Было ощущение, что он снова встретил самого настоящего монстра, только другого. «Да что же ты такой-то? Что за день такой? Кажется, мне пора прекращать пить. От алкоголя только хуже».